8. Когда шаттл покинул станцию и взмыл в дождливое небо, у Эла Мейзер по обыкновению закружилась голова. Исис уходила все ниже и ниже, но не слишком. Рейс был суборбитальным. Им предстояло пересечь половину планеты, чтобы добраться до поврежденной океанической станции. Несколько часов полетного времени на наибольшей скорости которую неуклюжий шаттл способен развить в атмосфере. Просто планеты слишком уж громадные, подумала Элам. Экипаж шаттла был соси, большинство уроженцы пояса Койпера. Довольно приятные люди, но не слишком разговорчивые. Элам сидела в одиночестве, в кресле у прохода и читала на планшете популярный роман с Земли. Время от времени такие книги для развлечения, изнывающих от одиночества сотрудников наземных баз, присылали на орбитальную станцию ИСИС по обычному каналу, через пары связанных частиц. Конкретно этот роман «Э-Куан. Трудное решение» представлял историю юной девы из семейства менеджеров среднего звена, по влюбившейся в одного из близких родственников семьи, который перепутал ее место в жизни. Увы, это обернулось трагедией. Юный наследник, поняв наконец, что, оставаясь в рамках приличий, не может жениться на нашей героине, добровольно идет на орхиэктомию, а девушка возвращается в свое прежнее окружение, наказанная, но умудренная опытом. «Полная хрень», — подумала Айлам. В реальной жизни их встреча вообще произойти не могла. А если бы и произошла, о любви и речи бы не было. Аристократ просто трахнул бы пролетарку, а на следующий день уже и имя ее позабыл. И уж точно, самец с такими связями никогда бы не пошел на то, чтобы откромсать себе яйца. Кастрация — способ держать наемных сотрудников на расстоянии от дочерей высоких семейств, не более и не менее. Менеджеры уровня Дегранпре гордились своими шрамами, но только потому, что их воспитали для жизни в величественном служении. А пролетарии, огромные и безголосые массы населения Земли, просто трахались или женились как могли и пополняли свои ряды, хотя разного рода вирусы, вызывающие бесплодие, и помогали удерживать население в рамках допустимого. На Земле прошла приличная часть обучения Элам. Она не была наивной простушкой в отношении этой планеты, в отличие от Тэма Хайса или даже того дитя из пробирки УИП, как Зоя Фишер. Элам повернулась к окну, которое на деле было не окном, а прямым видеопотоком с камеры по ту сторону многослойного корпуса шаттла. Под нею пролетал западный континент. С такой высоты Исис выглядела настолько безмятежной, что от этого вида разрывалось сердце. Покрытые снегом вершины гор Коппер сменились широкими алювиальными равнинами, а затем и прериями прорезаемыми венами синих, как небо рек. Облака бросали тень на луга, реки широко разливались перед тем, как излиться в заболоченные бухты и соленые заливы. На огромном восточном побережье морские птицы кружили в воздухе стаями, достаточно крупными, чтобы их можно было разглядеть даже с такой высоты. И все это скорее знали, чем видели. «Картографировали с орбиты? Если кто и мог это рассмотреть, так только автоматические корабли с мощной оптикой». «Неприкасаемо все это», — подумала Элан. «В каком-то смысле ни к одной части Исис никто никогда не прикасался, тем более голыми руками. Планета кишела жизнью, но эта жизнь была на миллиард лет старше земной». Более развитой, но в то же время и более примитивной. От перемен ее предохраняло отсутствие массовых вымираний, что оставило место для всех форм жизни, всех классов и семейств, для любой стратегии выживания, кроме разве что человека, разума, землян. Мы настолько простые создания, подумала Элам, Мы не способны побороть изумительно эффективные фитотоксины неисчислимых микроскопических хищников, закаленных миллиардом лет инволюции. В иммунной системе человека нет ничего, что могло бы распознать или остановить невидимые армии Исис. «Они берут нас из измором», — размышляла Элам. Она подумала о колониях бактерий, разъедающих уплотнение на ямбуку, и о пленках водорослей, которые могли иметь отношение к катастрофе в глубине океана, а могли и не иметь. «Мы не можем их узнать, но я верю, что они узнают нас», — сказала она себе. «Мы возводим стены, барьеры, но жизнь обращается к жизни, жизнь говорит с жизнью». Это правильно. Серо-голубой континентальный шельф исчез вдали, и на какое-то время внизу остался только океан. Кабальтово-синий, покрытый складками белых бурунов, да облака от тропических штормов, набирающих силу в ярком свете солнца, подобно часовой пружине, которую заводят молнии. В открытом море ни корабля ни кильватерного следа, ничего, сделанного человеком, ни единой доски с гвоздями или белой пластиковой бутылки. «Внизу нет ничего», — подумала Элам, «только инопланетный криль, заросли водорослей и гонимая ветром пена». Она задумалась о барьерах, разделяющих жизнь земную и жизнь Исис, а потом о долгом карантине между Землей и Койперовской республикой, о тех черных днях, когда из-за заразных болезней Земля потеряла огромную долю населения, и республика обрела подлинную независимость, чуть ли не сама собой. Республика — альянс наиболее удаленных объектов, на которых когда-либо селились люди, объекты пояса Койпера — Астероиды, шахты, облака орта, марсианские фермы по производству воздуха, небесных тел с самыми жесткими условиями. Водород кислородная экономика внешней системы была отрезана от самодовольной, богатой водой Земли. Человечество разделилось, словно партия генетическая клетка, но разделение никогда не было абсолютным. Жизнь соприкасается с жизнью. Рабочий трест вернул потрепанную землю в космос, но не смог залечить старые гражданские и политические раны. Земля скатилась в систему бюрократической аристократии, а Койперовская республика превратилась для материнской планеты в неуправляемых детей, воплощающих в ледяных цитаделях языческие, или пуританские утопии. Там никто не кромсает себе яйца в качестве жестоверности феодалу, прости господи. И да, жизнь соприкасается с жизнью. Взять, к примеру, Тэма Хайса, самый настоящий сирота Скойпера, изгнанный доктринерским кланом Ред Торн за то, что подписался работать в проекте рабочего треста, Но этот контракт с Трестом был для него единственным способом добраться до Исис далекой, сказочной Исис, сакрального для республики места. Он променял свою родину на мечту. А Зоя Фишер такое послушное дитя из пробирки, какое только может получиться на земле. Для нее химически кастрированной женщины даже сны под запретом. Но Исис каким-то образом свела их вместе. Это было очевидно для всех, кроме них самих. Уж Элам-то точно это видела. Стоит им оказаться в одном помещении, как Зоя начинала кружить вокруг него, словно планета. Он же следил за ней, как антенна дистанционного управляемого робота. Элам не слишком одобряла связь землян и людей Скойпера. В большинстве случаев такие отношения оказывались недолговечными. Но в этом случае, — подумала она, — здесь оказалось нечто такое, чего УИП никак не мог предугадать. Гаечный ключ, угодивший внутрь жесткой машины трестов. Жизнь, совершающая неожиданное. Элам это нравилось. Может быть. Но есть кое-что такое, чего Тем о Зое не знает, и Элам чувствовала, что должна ему это рассказать. Она включила планшет и начала составлять письмо. Отослать можно будет потом, после посадки. Элам писала, пока ее не отвлек вид вулканических островов под правым крылом, зелеными ободками у краев древних кальдер. Волны разноцветной пены разбивались о рифы, не коралловые, а построенные совершенно иным сообществом известковых беспозвоночных. Лучи солнца падали под очень острым углом, в их свете невысокие гребни волн превращались в долины. Она что, вздремнула? Проходя по салону, один из членов экипажа сообщил ей, что до посадки и дезинфекционной обработки остается полчаса. Элам поправила спинку кресла, убрала планшет и снова закрыла глаза, размышляя о Хайсе и Зои, о цепкости жизни, о Вселенном стремлении к слиянию, соединению и рассоединению. И заодно раздумывая о хрупкости этой жизни, о море, о крупной репешке, поедающей мелкую, и о длинной руке земли. Начальником глубоководной станции был Фриман Ли, землянин, с которым Илам доводилось работать и в подготовительный период, и непосредственно на Исис. Пожалуй, он нравился ей больше остальных землян. Гибкий в суждениях, невысокий мужчина с крупным торсом и темной кожей. Его предками были шерпы, семья трудилась на марсианских фермах по производству воздуха. Беспокойный, шумный тип, но его беспокойство обычно имело под собой почву. Сейчас он был беспокоен. После дезинфекции он сразу провел лам в ближайший общий зал, восьмиугольное помещение с низким потолком расположенная между лабораторией микробиологов и инженерной палубой. Элам прикинула, что сейчас они ниже уровня моря, но воочию в этом убедиться было невозможно. Океаническая станция отгорожена от внешнего мира не менее надежно, чем Марбург или Ямбуку. Распределенная масса и глубокая посадка станции не давали ей раскачиваться на волнах хотя во время тайфунов станция все же покачивалась, словно медленный маятник. По крайней мере, так говорили Элам. Сейчас станция была неподвижной. «Скажу честно, Элам», — сказал Ли, с отсутствующим видом помешивая в чашке черный чай, «когда это произошло, я сказал де Гранпре, что хочу произвести полную эвакуацию» я по-прежнему считаю, что мы должны были ее провести, и сейчас должны. То, что прикончило Сингха и Девере и разрушило шестую гондолу, оно действовало слишком быстро, с таким не шутят. Кроме того, у нас до сих пор нет очевидных кандидатов на причинный фактор. Там было множество токсичных веществ, но почти все они есть и на остальной станции, в перчаточных боксах. Уникальной для шестой гондолы могло быть только химическое вещество или вытяжка из какого-нибудь организма. Неживой организм. Вещества? Едкие? Некоторые из них очень. И все крайне токсичны. Серьезный выброс мог легко убить двоих и запустить сирену биологической опасности. Но повредить саму гондолу? Исключено. «Никакому агенту или комбинации агентов такое вообще не под силу!» «Насколько мы знаем», — уточнила Элам. Ли пожал плечами. «Ты права, мы не знаем, но мы говорим о химических веществах в микрограммовых количествах». «Были ли еще проблемы до катастрофы?» «У шестой гондолы были проблемы с водорослями? Они мешали отбору образцов?» Еще они влияли и на массивы сенсоров. Но не спеши с выводами, Элам. Те же проблемы у нас по всей станции, сверху донизу, хотя чем глубже, тем серьезнее, но вероятность, что эти два события, токсичный выброс внутри гондолы и полетевшее уплотнение, достаточно серьезное, чтобы нарушить целостность, произойдут одновременно, колоссально низка. Та же причина, которая вывела из строя уплотнение, могла нарушить и герметичность перчаточных боксов? Может быть, вполне вероятно. И как считаешь, это не подразумевает высшую степень риска? Элам задумалась. Значит, единственное, в чем шестая гондола была уникальной? Нашествие водорослей на массивы сенсоров? Вряд ли это можно назвать уникальным. «Дело в степени нашествия. Но в том смысле, в каком ты спрашиваешь, ответ – да. Я могу взглянуть на эти организмы?» «Разумеется!»